Три. На третьем курсе, неделю через две после начала занятий, я в первый раз был на вскрытии. На мраморном столе лежал худой, как скелет, труп женщины лет за сорок. Профессор патологической анатомии в кожаном фартуке надевал, была гуря, гуттаперчевые перчатки. Рядом с ним в белом халате стоял профессор-хирург, в клинике которого умерла женщина. На скамьях, окружавших амфитеатром секционный стол, теснились студенты. Хирург заметно волновался. Он нервно крутил усы и притворно скучающим взглядом блуждал по рядам студентов. Когда профессор-патолог отпускал какую-нибудь шуточку, он спешил предупредительно улыбнуться. Вообще, в его отношении к патологу было что-то заискивающее, как у школьника перед экзаменатором. Я смотрел на него, и мне странно было подумать, неужели это тот самый грозный НН, который таким величественным олимпийцем глядит в своей клинике? — От перитонита умерла? — коротко спросил потолок. — Да. — Оперировано? — Оперировано. — Ого! — промычал потолок, чуть дрогнув бровью и приступил к вскрытию. Ассистент-празектор сделал на трупе длинный кожный разрез от подбородка до лунного сращения. Потолок осторожно вскрыл брюшную полость и стал осматривать воспаленную брюшину и склеившиеся кишечные петли. Хирург уж накануне высказал нам в клинике предполагаемую им причину смерти больной. Опухоль, которую он хотел вырезать, оказалась сильно сращенную с внутренностями. Вероятно, при удалении этих сращений был незаметно поранен кишечник, это повело к гнилостному воспалению брюшины. Вскрытие подтвердило его предположение. Патолог отыскал пораненное место и, вырезав кусок кишки с ранкою, послал его на тарелке студентам. Студенты с любопытством рассматривали маленькую зловещую ранку, окруженную гнойным налетом. Хирург хмурился и крутил усы. Я с пристальным, злорадным вниманием следил за ним. Вот он, суд, где беспощадно раскрываются и казнятся все их грехи и ошибки. Эта женщина пришла к нему за помощью, именно благодаря его помощи лежала теперь перед нами. Интересно, знают ли это близкие умершие, объяснил ли им оператор причину ее смерти. Вскрытие кончилось. В своем эпикризе патолог заявил, что перитонит был, несомненно, вызван поранением кишечника, но что при той массе сращения перемычек, которыми изобиловала опухоль, заметить такое поранение было очень нелегко, и в столь тяжелых операциях ни один самый лучший хирург не может быть гарантирован от несчастных случайностей. Профессора любезно пожали друг другу руки и ушли. Студенты повалили к выходу. Странное и тяжелое впечатление произвело на меня это первое виденное мною вскрытие. Перитонит был вызван поранением кишечника. Такое поранение трудно заметить. Несчастные случайности бывают у лучших хирургов. Как все это просто. Как будто речь идет о неудавшемся химическом опыте, где вся суть только в самой неудаче. Причина этой неудачи констатируется вполне спокойно. Виновник ее, если и волнуется, то волнуется лишь вследствие самолюбия. А между тем дело идет не больше, ни меньше, как о погубленной человеческой жизни, о чем-то безмерно страшном, где неизбежно должен стать вопрос. Смеет ли подобный оператор продолжать заниматься медициной? Врач-целитель, убивающий больного. Ведь это такое вопиющее противоречие, которое допустить прямо немыслимо. И между тем никто этого противоречия как будто и не замечал. Я испытывал такое ощущение, как будто попал в школу ковгуром. мы Те же будущие авгуры, нас стесняться нечего. И вот нас посвящали в изнанку дела Профаны могут возмущаться существованием этой изнанки и ее резким отличием от лицевой стороны. Мы же должны приучаться смотреть на дело шире. Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем все больше усиливалось у меня то впечатление, которое я вынес из первого вскрытия. В клиниках, на теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках — Везде было то же самое. Рядом с тую парадную медициной, которая лечит и воскрешает, и для которой я сюда поступил, передо мною все шире развертывалась другая медицина. Немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющие болезни, которых заведомо не может вылечить. В руководствах я встречал описание болезни, которые оканчивались замечанием. Диагноз этой болезни возможен лишь на секционном столе, как будто такой своевременный диагноз кому-нибудь нужен. Перед нами выводили ребенка с туберкулезным пиопневмотораксом, худой и сохший, с торчащими костями и синюшним лицом. Он сидел быстро и часто дыша. Когда его клали на спину, он начинал кашлять так, что казалось сейчас вывернуться все его внутренности. Профессор с серьезным видом как будто совершал что-то очень важное, определял у него границы тупости, степень смещения средостения и тому подобное. Я следил за профессором, затаивая усмешку. Сколько трудов кладет он на исследование, и все это лишь для того, чтобы в конце концов сказать нам, что больной безнадежен, и что вылечить его мы не в состоянии. Какой в таком случае смысл в самом диагнозе? Как этот диагноз не будь тонок? Все-таки по существу дела он сводится лишь к мальеровскому «Они вам скажут по-латыни, что ваша дочь больна». Все это было жалко и смешно. Не вспоминалось определение сути медицины, данное Мефистофелем. Дух медицины понять нетрудно. Вы тщательно изучаете и большой и малый мир, чтобы, в конце концов, предоставить всему идти, как угодно Богу. В лечении болезни меня поражала чрезвычайная шаткость и неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни средств, и рядом с этим крайняя неуверенность в действительности этих средств. Лечение аневризмы аорты, говорится, например, в руководстве Штрюмпеля, до сих пор дает еще очень сомнительные результаты. Тем не менее, в каждом данном случае мы вправе испробовать тот или другой из рекомендованных способов. Чтобы предотвратить повторение припадков грудной жабы, говорится там же, рекомендовано очень много средств – мышьяк, сернокислый цинк, азотнокислое серебро, бромистый калий, хинин и другие – Попробовать какой-либо из этих средств не мешает, но верного успеха обещать себе не следует. И так без конца. Можно попробовать то-то, некоторые очень довольны тем-то, не мешает испытать то-то. Я пришел сюда, чтобы меня научили, как вылечить больного, а мне предлагают пробовать, да еще без всякого ручательства за успех. То и дело, мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше колебали во мне уважение и доверие к медицине. Фармакология знакомила нас с целым рядом средств, заведомо совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам не ясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснение, или болезнь неизлечима, а симптоматических показаний нет. Но ведь вы не можете оставить больного без лекарств. И вот в этих случаях и следовало назначать безразличные средства. Для подобных назначений в медицине существует даже специальный термин – прописать лекарство «ут аликвит феат», сокращенное вместо «ут аликвит феери видеатур», чтобы больному казалось, будто для него что-то делают. И опять-таки профессор сообщал нам все это с самым серьезным и невозмутимым видом. Я смотрел ему в глаза, смеясь в душе, и думал, ну разве же ты не Авгур? И разве мы с тобой не рассмеялись бы, подобно Авгурам, если бы увидели, как наш больной поглядывает на часы, чтобы не опоздать на 10 минут с приемом, назначенной ему жиденькой кислоты с сиропом? Вообще, как я видел, в медицине существует немало довольно-таки поучительных специальных терминов. Есть, например, термин «ставить диагноз экс-юванитебус» на основании того, что помогает. Больному назначаются известные лечения, и если данное средство помогает, значит больной болен такую-то болезнью. Второй шаг делается раньше первого, и вся медицина ставится вверх ногами. Не зная болезни, больного лечат, чтобы на основании результатов лечения определить, от этой ли болезни следовало его лечить. Я начинал все больше проникаться полнейшим медицинским нигилизмом, тем нигилизмом, который так характерен для всех полузнаек. Мне казалось, что я теперь понял всю суть медицины, понял, что в ее владении находятся два-три действительных средства, а все остальное — лишь латинская кухня, ut aliquid fiat, что со своими жалкими, несовершенными средствами диагностики она блуждает в темноте и только притворяется, будто что-нибудь знает. Разговаривая о медицине с немедиками, я многозначительно улыбался и говорил, что, сознаваясь откровенно, вся наша медицина — одно лишь шарлатанство. Каким образом из всего только что описанного мог я сделать такое резкое и решительное заключение? Мне кажется, основанием этому мне послужило то очень распространенное мнение, которое бессознательно разделял и я. «Ты врач, значит, ты должен уметь узнать и вылечить всякую болезнь. Если же ты этого не умеешь, то ты шарлатан». Я закрывал глаза на средства и пределы науки, на то, что она делает, и смеялся над нею за то, что она не делает всего. Так именно и относятся к медицине большинство недумающих людей. В 1893 году на Петербургской гигиенической выставке в числе других патологоанатомических препаратов был выставлен сердечный полип, случайно найденный при вскрытии. Полип этот чрезвычайно рассмешил феетониста одной большой петербургской газеты. Вот, дескать, так и скулапы наши. Хорошие у них бывают случайные находки. Та же гигиеническая выставка, так много показавшая, что дает медицина, для господина-филитониста не существует. Из всей выставки он видит только этот случайно найденный полип и обливает за него презрением врачей и медицину, даже не интересуясь узнать, возможно ли при жизни открыть такой полип. Для врачей не должно быть ничего невозможного. Вот точка зрения, с которой судит большинство. С этой же точки зрения судил и я. Один случай произвел во мне полный переворот. В нашу хирургическую клинику поступила женщина лет под 50 с большой опухолью в левой стороне живота. Куратором к этой больной был назначен я. На обязанности студента-куратора лежит исследовать данного ему больного, определить его болезнь и следить за ее течением, Когда больного демонстрируют студентам, куратор излагает перед аудиторией историю его болезни, сообщает, что он нашел у него преисследование, и высказывает свой диагноз. После этого профессор указывает куратору на его промахи и недосмотры, подробно исследует больного и ставит свое распознавание. Опухоль у моей больной занимала всю левую половину живота, от подреберья до подвздошной кости. Что это была за опухоль? Из какого органа она исходила? Ни расспрос больной, ни исследование ее не давали на это никаких, хоть сколько-нибудь ясных указаний. Совершенно одинаковой вероятностью можно было предположить кистому яичника, саркома забрюшинных желез, эхинококсилизенки, гидронефроз, рак поджелудочной железы. Я рылся во всевозможных руководствах, и вот что находил в них. С гидронефрозом очень легко смешать эхинокок почки. Мы много раз видели также мягкие саркоматозные опухоли почек, относительно которых мы были уверены, что имели дело с гидронефрозом. Частная хирургия Тильманса. Рак почки нередко принимался за брюшинные опухоли желез, опухоли яичника, селезенки, большие подпоясничные нарывы и тому подобное. Штрюмпель. При кистах яичника встречаются очень неприятные диагностические ошибки. Дифференциальное распознавание кисты яичника от гидронефроза оказывается наиболее опасным подводным камнем, так как гидронефроз, если он велик, представляет при наружном исследовании совершенно такую же картину. Поэтому подобного рода диагностические ошибки очень нередки. Гинекология шредера Клинические симптомы рака поджелудочной железы почти никогда не бывают настолько ясны, чтобы можно было поставить диагноз — штрюмбель. Скептически и враждебно настроенной к медицине я с презрительной улыбкой перечитывал эти признания в ее бессилии и неумелости. Я как будто даже был доволен тем, что не могу ориентироваться в моем случае. Моя ли вина, что наше с позволения сказать, наука» не дает мне для этого никакой надежной руководящей нити? У моей больной опухоль живота. Вот все, что я могу сказать, если хочу отнестись к делу сколько-нибудь добросовестно. Вырабатывать же из себя шарлатана я не имею никакого желания и не стану уверенно объявлять, что имею дело с гидронефрозом, зная, что это легко может оказаться и саркомой, и хинококом, и чем угодно. Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли на носилках в аудиторию. Меня вызвали к ней. Я прочел анамнез больной и изложил, что нашел у нее при исследовании. «Какой же ваш диагноз?» — спросил профессор. «Не знаю», — ответил я, насупившись. «Ну, приблизительно». Я молча пожал плечами. «Случай, положим, действительно не из легких», — сказал профессор и приступил сам к расспросу больной. Сначала он предоставил самой больной рассказать об ее болезни. Для меня ее рассказ послужил основою всему моему исследованию. Профессор же придал этому рассказу очень мало значения. Выслушав больной он стал тщательно и подробно расспрашивать ее о состоянии ее здоровья до настоящей болезни, о начале заболевания, о всех отправлениях больной в течение болезни. И уж от одного этого умелого расспроса картина получилась совершенно другая, чем у меня. Перед нами развернулся не ряд бессвязных симптомов, а совокупная жизнь больного организма во всех его отличиях от здорового. После этого профессор перешел к исследованию больной. Он обратил наше внимание на консистенцию опухоли, на то, смещается ли она при дыхании больной, находится ли в связи с маткою, какое положение она занимает относительно нисходящей толстой кишки и так далее, и так далее. Наконец профессор приступил к выводам. Он шел к ним медленно и осторожно, как слепой, идущий по обрывистой горной тропинке, Ни одного самого мелкого признака он не оставил без строгого и внимательного обсуждения. Чтобы объяснить какой-нибудь ничтожный симптом, на который я и внимания это не обратил, он ставил вверх дном весь огромный арсенал анатомии, физиологии и патологии. Он сам шел навстречу всем противоречиям и неясностям и отходил от них, лишь добившись полного их объяснения. И в конце концов, когда, сопоставив добытые данные, профессор пришел к диагнозу «рак мозговик левой почки», то это само собой вытекало из всего предыдущего. Я слушал пораженный и восхищенный. Такими жалкими ребяческими казались мне теперь и мое исследование весь мой скептицизм. Спутанная и неясная картина, в которой, по-моему, было невозможно разобраться, стала совершенно ясной и понятной. И это было достигнуто на основании таких ничтожных данных, что смешно было подумать. Через неделю больная умерла. Опять, как тогда на секционном столе лежал труп, опять вокруг двух профессоров теснились студенты с напряженным вниманием, следя за вскрытием. Профессор-патолог, извлек из живота умершей опухоль величиной с человеческую голову, тщательно исследовал ее и объявил, что перед нами рак-мозговик левой почки. Мне трудно передать то чувство восторженной гордости за науку, которая владело мною, когда я услышал это. Я рассматривал лежащую на деревянном блюде мягкую, окровавленную опухоль, и вдруг мне припомнился наш деревенский староста Влас, ярый ненавистник медицины и врачей. «Как доктора могут знать, что у меня внутри делается? Не, они могут видеть насквозь!» — спрашивал он с произвительной усмешкой. Да, тут видели именно насквозь. Отношение мое к медицине резко изменилось. Приступая к ее изучению, я ждал от нее всего, Увидев, что всего медицина делать не может, я заключил, что она не может делать ничего. Теперь я видел, как много все-таки может она, это многое, преисполняло меня доверием и уважением к науке, которую я так еще недавно презирал до глубины души. Вот передо мной больной. Он лихорадит и жалуется на боли в боку. Я выстукиваю бок. Притупление звука показывает, что в этом месте грудной клетки легочный воздух заменен болезненным выделением. Но где именно находится это выделение? В легком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести «раз, два, три». Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленная. Это обстоятельство с такой же верностью, как если бы я видел все собственными глазами, говорит мне, что выпад находится не в легких, а в полости плевры. У больного парализована левая нога. Я ударяю ему молоточком по коленному сухожилию. Нога высоко вскидывается. Это указывает на то, что поражение лежит не в периферических нервах, а где-нибудь выше из выхода из спинного мозга. Но где именно? Я тщательно исследую, сохранила ли кожа свою чувствительность, поражены ли другие конечности, правильно ли функционируют головные нервы и прочее. И могу, наконец, с полной уверенностью сказать, поражение, вызвавшее в данном случае паралич левой ноги, находится в коре центральной извилины правого мозгового полушария, недалеко от темени. Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы исследования? Сколько для этого требовалось наблюдательности, гения, труда и знания? И какие большие области уже завоеваны наукою? Выслушивая сердце, можно с точностью определить, какой именно из его четырех клапанов действует неправильно, и в чем заключается причина этой неправильности? В сращении клапана или его недостаточности? Соответственными зеркалами мы в состоянии осмотреть внутренность глаза, но носоглоточное пространство, гортань, влагалище, даже мочевой пузырь и желудок. Невидимая, загадочное и непонятная зараза разгадана. Мы можем теперь приготовлять ее в чистом виде в пробирке и рассматривать под микроскопом. При акушерстве с почти математической точностью изучен весь сложный механизм родов, определены все факторы, обусловливающие тот или иной поворот младенца, и искусственные приемы помощи строго согласуются с этим сложным естественным движением. Ребенку выжигают раскаленным железом носовые раковины, предварительно смазав их кокаином. Живое тело шипит, кругом пахнет горелым мясом, а ребенок сидит, улыбаясь и спокойно выдыхая из ноздрей дым. Но всего не перечислить. Конечно, многое, еще очень многое не достигнуто, но все это лишь вопрос времени, и нам трудно себе даже представить, как далеко пойдет наука. Ведь еще несколько лет назад показалась бы нелепостью самая мысль о том, что человеческое тело возможно в буквальном смысле видеть насквозь. Теперь же, благодаря рентгену, эта нелепость стала действительностью. 40 лет назад у хирургов три четверти оперированных умирало от гнойного заражения. Гнойное заражение было проклятием хирургии, о которой разбивалось все искусство оператора. «Я ничего положительно не знаю сказать об этой страшной казни хирургической практикой», с отчаянием писал Пирогов в 1854 году. «В ней все загадочно, и происхождение, и образ развития. До сих пор она в такой же степени неизлечима, как рак». «Если я оглянусь на кладбище», — пишет он в другом месте, где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему более удивляться. Стоицизм или хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию которым продолжают еще пользоваться госпитали общества. Явился листер, вел антисептику. Она сменилась еще более совершенно антисептикой. И хирурги из бессильных рабов гнойного заражения стали его господами. В настоящее время, если оперированный умирает от гнойного заражения, то в большинстве случаев виновата в этом уж не наука, а оператор. Если уж в настоящее время сделано так много, то что же даст наука в будущем? Передо мной раскрывались такие светлые перспективы, что остановилось весело за жизнь и за человека. Истинная дорога найдена, и свернуть с нее уже невозможно. Натура паренда венцитур — природу побеждает тот, кто ей повинуется. Будут поняты все ее законы, и человек станет над ней неограниченным властелином. Тогда исчезнет и теперешнее одностороннее лечение и искусственное предупреждение болезней Человек научится развивать и делать непобедимыми целебные силы своего собственного организма. Ему не будут страшны ни зараза, ни простуда, не будут нужны ни очки, ни пломбировка зубов, не будут известны ни мигрени, ни в растении. Будут сильные, счастливые и здоровые люди. И они будут рождаться от сильных и здоровых женщин, которые не будут знать ни акушерских щипцов, ни хлороформа, ни спараньи. Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем больше она привлекала меня к себе. Но вместе с тем меня все больше поражало, какой колоссальный круг наук включает в себя ее изучение. Это обстоятельство сильно смущало меня. Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом. Заняты мы были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс. Как в быстро поворачиваемом калейдоскопе перед нами сменялись самые разнообразные вещи. Резекция колена, лекция о свойствах на перстянке, безумные речи паралитика, Наложение акушерских щипцов, значение синденгама в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания лёфлеровских бацилл, местонахождение подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и так далее, и так далее. Все это приходилось воспринимать совершенно механически. Желание продумать, воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором сыпавшихся все новых и новых знаний. И эти новые знания приходилось складывать в себе так же механически и утешаться мыслью. Потом, когда у меня будет больше времени, я все это обдумаю и приведу в порядок. А между тем полученные впечатления постепенно бледнели, поднявшиеся вопросы забывались и утрачивали интерес. Усвоение становилось поверхностным и ученическим. Думать и действовать самостоятельно нам в течение всего нашего курса почти не приходилось. Профессора на наших глазах искусственно справлялись с самыми трудными операциями, систематически решали сложные загадки, именуемые больными людьми, а мы, мы слушали и смотрели. Все казалось простым, стройным и очевидным. Но если мне случайно попадался больной на стороне, то каждый раз оказывалось что-нибудь, что ставило меня в совершенный тупик вначале меня это не огорчало ведь я еще студент многого еще не знаю узнаю я это впереди но время шло знания мои приумножались был окончен пятый курс уж начались выпускные экзамены а я чувствовал себя по прежнему беспомощным и неумелым неспособным ни на какой сколько нибудь самостоятельный шаг между тем я видел что стою ничуть не ниже моих товарищей напротив я стоял выше большинства что же выйдет из нас